со стуком и топотом, как человек, решивший показать, что никаких церемоний он разводить не намерен, скульптор Вольфганг поднялся по лестнице в бюро Фабиана. В приемной сидели клиенты, но он, ни слова не говоря, прохромал мимо них прямо в комнату личного секретаря Фабиана, фрейлин Циммерман, которая испуганно вскочила из-за машинки. «Брата еще нет», — резко спросил он, не снимая шляп. Фрейлейн Циммерман отшатнулась. Ее худое высохшее лицо побледнело. — Господин профессор, вы ли это? — воскликнула она. — Боже мой, как я испугалась! Господин правительственный советник сейчас придет. Прошу вас, пройдите в его кабинет. Она открыла дверь и пропустила Вольфганга в кабинет Фабиана. Вольфганг швырнул шляпу на диван, и достал сигару из ящичка, стоявшего на столе. Он остался в своем старом поношенном пальто, и то, что его сапоги были облеплены грязью, по-видимому, нисколько его не смущало. В комнате, обставленной с большим вкусом, было тепло. Свет проникал в нее через высокие окна со светлыми занавесями, уединенный спокойный кабинет, располагающий к сосредоточенности. За дверью по-прежнему усердно стучала на машинке фрейлейн Циммерман. Вольфганг осмотрелся. Над диваном висела фотография брата. Он стоял в форме артиллерийского капитана возле полевого орудия, с видом гордым и властным, как и подобало офицеру, повелевающему пушками. Вольфганг иронически усмехнулся. Заметив на письменном столе небольшой бюст Гитлера, он взял в руки эту дешевенькую статуэтку, с добродушной улыбкой оглядел ее и, не задумываясь, швырнул в корзину под столом. Комендант Биркхольца, бывший полевой жандарм, а ныне властелин над жизнью и смертью, обещал Вольфгангу освободить его еще весной — ибо комендантша, красавица из бара, осталась очень довольна его работой и ходатайствовала перед мужем за скульптора. — Ну как? Теперь, вы, надо полагать, подумаете, прежде чем подметать улицы за евреев? — спросил коренастый, круглоголовый и плешивый комендант. Вольфганг ничего не ответил, только пробормотал в свою растрепанную бороду что-то невнятное. Такая реакция не понравилась круглоголовому и Вольфгангу пришлось пробыть в лагере еще полгода. — Видеть больше не могу вашу чуванную морду! Убирайтесь — Убирайтесь! — крикнул комендант, решив, наконец, освободить его. Когда Вольфганг углубился в изучение фотографии, на которой он узнал своих племянников Гарри и Робби, до него донеслись шаги брата. Фабиан стремительно открыл дверь и, пораженный, воскликнул. — Это ты, Вольфганг! Вольфганг перестал смотреть на фотографию. «Да, я», — сказал он низким голосом. Глаза его угрожающе сверкнули. Фабиан бросился к нему и схватил брата за руку. «Слава Богу! Что это страшное время уже позади, Вольфганг!» Продолжал он, быстро снимая свое элегантное пальто и вешая его на крючок у двери. «Ты и не представляешь себе, как я счастлив!» — снова начал он но ликующие нотки в его голосе звучали глуше, так как Вольфганг молчал, а глаза его грозно блестели. Фабиана обидело и то, что Вольфганг едва коснулся его руки. Вольфганг намеревался и вовсе оттолкнуть руку брата, и лишь в последнее мгновение, глядя на фотографию мальчиков, настроился более миролюбиво. Только сейчас Фабиан внимательно рассмотрел его. «Боже мой!» «Как ты выглядишь?» — воскликнул он. «Что у тебя с зубами?» Вольфганг засмеялся грубо, резко, почти невежливо. «С зубами?» — переспросил он. «В Биркхольце мне выбили их в первый же вечер. Там так принято». Он широко открыл рот. В верхней челюсти недоставало трех зубов, и зияющая черная дыра выглядела страшно. Да и вообще Вольфганг в поношенном пальто и грязных сапогах, с коротко остриженными, посидевшими волосами и худым, голодным, серым лицом являл собой плачевное зрелище. Фабиан испугался, слова замерли у него на языке, и краска сбежала с румяных щек. «Не удивляйся моему виду», — громко продолжал Вольфганг. «Биркхольц не санаторий». «Ничего, это все образуется». Не удивляйся и тому, что я пришел в благоустроенный буржуазный дом в этом жалком пальто. Твои люди украли мою одежду. — Мои люди? — раздраженно переспросил Фабиан. — Было бы бесчеловечно не считаться с нервным состоянием Вольфганга, но в его тоне сквозила такая неприкрытая вражда, он держал себя так вызывающе, что Фабиану трудно было сохранять спокойствие. — Не сердеясь, Франк засмеялся Вольганг. «Этого еще только не доставало. Конечно, я знаю, что среди коричневых и черных ланскнехтах попадаются приличные парни, но банда, производившая у меня обыск, сплошь состояла из наглых мерзавцев. Они вылокали мое вино, переломали мебель и под конец еще украли те несколько костюмов и пальто, которые у меня были». Преступные элементы встречаются повсюду, — спокойно заметил Фабиан, пожимая плечами. Он старался умиротворить брат. — Допустим, — отвечал Вольфганг и снова возвысил голос. — Однако с тех пор, как вы систематически обираете Чехию и Польшу, Голландию и Францию, грабеж в германской армии, а также среди коричневых и черных банд, стал, по-видимому, заурядным явлением. Фабиан побледнел. — Я понимаю, что ты озлоблен, Вольфганг, — взволнованно воскликнул он, садясь за письменный стол, — но это еще не дает тебе права оскорблять меня. — Я пришел сюда не для того, чтобы тебя оскорблять, — побагровев от гнева, закричал Вольфганг. — Я пришел сюда, чтобы сказать тебе правду! Он выкрикнул это так громко, что машинка в соседней комнате смолкла. — Хорошо, говори правду, — Фабиан указал головой на дверь, — но не обязательно всем слышать, что ты мне говоришь. — Прости, — спохватился вольгинг понизив голос, — прости меня. — Биркхольц не институт для благородных девиц, но я должен говорить громко, для того, чтобы ты правильно понял меня, Франк. — Ведь вы, национал-социалисты, ничего не хотите понимать, ничего не хотите слышать. Когда вам говорят правду, вы утверждаете, что это ложь и пропаганда. Когда же это правда неоспорима, вы заявляете, что нет правила без исключения. «Преступные элементы встречаются повсюду», — говоришь ты. «Прежде ты, бывало, уверял, что такое явление временное, а такая-то мера необходима лишь на данный момент, и что вскоре все изменится и вернется нормальная жизнь». Вольфганг, обессиленный, опустился на диван и перевел дыхание. Он помолчал и снова заговорил, все еще дрожа от волнения. — Почему вы не съездите в Биркхольц? — спрашиваю я. — Нет, туда вы не торопитесь. Посмотрите только, во что вы превратили молодежь в ваших гитлеровских школах, в лагерях трудовой повинности, в учебных лагерях, в этих высших школах зверства — В этих университетах бесчеловечности, в диких зверей, в людоедов, в скотов превратили вы немецкую молодежь. Вам хорошо известно по рассказам крестьян, что в деревнях слышны крики истязуемых и пытаемых. Почему вы не расследуете эти слухи? Почему? Я скажу тебе прямо, потому что вы любите ваши удобства и вашу хорошую жизнь потому что у вас уж не осталось совести, не осталось даже намека на человеческие чувства. Вы недостаточно громко протестовали против наглости и бессовестности ваших фюреров. Вот они и делались все бесстыднее и бессовестнее. И в этом ваша техчайшая вина, — снова выкрикнул он. — Я еще раз убедительно прошу тебя, — прервал его Фабиан и поднял голову, — «Это означает», — рассмеялся Вольфганг, — «если хочешь, чтобы я выслушал правду, то будь любезен выбирать выражение, как это принято среди благовоспитанных людей. Так, что ли? Вы избиваете людей до смерти, в буквальном смысле слова, и вы же требуете вежливого обхождения». Вольфганг громко расхохотался. «Побывай в Биркальце» там тебя обучат вежливости, будь спокоен, там эти черные скоты бросят тебя в навозную яму и будут гоготать при этом!» — опять прокричал Вольфганг. Фабиан встал, он был очень бледен, лицо его осунулось. «Я не в состоянии слушать тебя», — сказал он с трудом, переводя дыхание, «если ты намерен продолжать в том же тоне, Вольфганг». Его измученное, усталое лицо — Испугала Вольфганга. Он решил взять себя в руки. «Прости», — снова начал он, садясь на стул возле письменного стола, — «я еще очень взволнован. Ты можешь себе это представить, но я приложу все усилия, чтобы говорить спокойно». И он продолжал уже более сдержанно. «Ты, конечно, слышал о пресловутых каменоломнях в Биркхольц». Да хранит тебя Бог от близкого знакомства с ними. Три месяца я работал в этом аду, три месяца, сегодня и завтра, и послезавтра, и вот в эту самую минуту двадцать, тридцать, иссушенных голодом людей, обливаясь потом, ворочают тяжелые камни, отбитые в каменоломне и по крутому склону тащат их вверх к баракам каменотесов. Камни, разумеется, можно было бы подать наверх машинами, но это не делают. Арестантам для подъема камней предоставлено только несколько десятков ломов и железных брусьев, худые как скелеты. Эти несчастные шатаются от слабости и непосильного напряжения. Стоит им замедлить шаг, чтобы, скажем, глотнуть воздуху, и сейчас же на их истекающие потом тела сыплется град ударов, и кровь льется по их рваным рубахам. Каторжники и уголовники избивают их кнутами, а не то их самих изобьют, если они будут недостаточно жестоки с заключенными. «Хочешь взглянуть на мои рубцы, Франк? Нет. Я еще и теперь хромаю от этих побоев. Вверху на откосе сидит мерзавец-надзиратель в черной рубашке и курит сигареты. От его взгляда не укроешься. Нет. Вот такие там творятся дела». Если же тяжелая глыба сорвется, она увлекает за собой всех близстоящих, калечит и убивает их. Немало я видел почтенных евреев и других заключенных, погибших таким образом, врачей, адвокатов, профессоров. Глыбы поменьше заключенные волокут в одиночку. Если они слишком стары или слишком слабы, что же, они падают и лежат, пока кнут не заставит их подняться, если, конечно, в них еще теплится жизнь. — Ты молчишь. Я говорю правду, — продолжал Вольфганг, помолчав немного. Брат ответил ему только взглядом. — Эти глыбы доставляются в бараке каменотесов. Там я тоже проработал больше полугода. И работа, надо сказать, была много легче олломне люди умирают от изнеможения в бараках от голода. Мы изо дня в день по 12 часов почти без перерыва обтесывали камень едва выбирая минуту чтобы проглотить жидкую похлебку. Большинство заключенных умерло от голода. Нет нет кто-нибудь и грохнется на зем. Это торговец коврами Левинсон говорили мы себе и даже ничего не испытывали при этом. Вольфганг внезапно разразился грубым, бессмысленным смехом, затем умолк, глядя в пространство невидящим взглядом. Да, много людей умерло в лагере, и от чего только не умирали эти сотни, тысячи заключённых. Один вид смерти от заряженной электричеством проволоки. Его выбирали преимущественно новички. Другой смерть при попытке к бегству. Бежать почти никому не удавалось, по крайней мере, за время моего пребывания в Биркхольц. Каждая такая попытка пробуждала в этих черных дьяволах все их адские инстинкты. Мне кажется, ничто их так не тешило, как травля человека собаками. О, милый мой! Интеллигентные люди этим, конечно, не занимаются. Нет, они пьют шампанское, проводят вечера в клубах. Им наплевать на то, что тысячи других гибнут. На сторожевых башнях взбиваются красные вымпелы, кто-то бежал, кто-то, у кого не хватило духу, бросится на проволоку, по которой пропущен ток. Дурак! И вот все арестанты обязаны построиться, все-все, даже женщины и дети. Мы стоим в строю по три часа, по 6 часов, а однажды простояли и все 24 четыре. Стояли на санцепеке, стояли под дождем и под снегом, обезумев от голода. Однажды мы простояли 12 часов в метель, и снег толстым, как кулак, пластом, лежал на наших плечах. Холод и изнеможение для многих означали смерть, и вот, наконец-то, залаяли собаки. Их было в лагере 6 штук. Они схватили этого безумца, отважившегося на бегство. Кровавый призрак, шатаясь, бредет мимо проволоки, а вокруг беснуются псы, которых выпустила эта черная банда убийц. Они охотятся там за людьми с собаками, ты слышишь? И вот кровавый призрак свалился и лежит неподвижно. Даже псам это уже надоело. Безумца привязали к двум шестам, за руки к одному, за ноги к другому, И профессиональный истязатель, каторжник Вилли, начал свое кровавое дело. Его дубинка обмотана колючей проволокой, они называют ее боевой палицей. Собаки слизывают кровь с истерзанной спины. Я вижу, с тебя хватит. хвиан сидел, скорчившись за письменным столом, глядя перед собою неподвижным взглядом. Он молча кивнул. Вольфганг поднялся и взял шляпу. «Вот она правда». Снова заговорил он. «Ты знаешь, что я не лгу. Я мог бы часами продолжать свой рассказ. Одно только я скажу тебе. Живым они меня в этот ад больше не заполучат. Теперь я дошел до того, что мне все безразлично». Он стукнул по какому-то твердому предмету в кармане своего поношенного пальто и снова возвысил голос. «Теперь ты знаешь, как обстоят дела». Это не приходящие явления, которые со временем исчезнут, как ты уверял. Это не те явления, которые всегда возможны в эпоху революции. Ты ведь и так говорил. Нет, это изощренная система террора и гнусного издевательства». Он остановился перед братом, глаза его сверкали. «Ты должен немедленно порвать с этими людьми, Франк. Это преступники, убийцы и ничего больше» выкрикнул он, дрожа от гнева. «Через неделю ты порвешь всякую связь с ними, слышишь? Через неделю! Я даю тебе недельный срок, или между нами все кончено. Прощай!» В поношенном пальто, со старой шляпой на голове, Вольфганг выскочил из кабинета и быстро прошел через приемную, даже не взглянув на Фрейлин Циммерман. Фабиан был недвижим, как мертвец. Он весь посерел и и едва дышал. Немного спустя он позвонил Фрейлин Циммерман. «Я сегодня никого не принимаю», сказал он чуть слышно.